Ещё один случайный, сказал Марма. Судя по вот этой уловкам в торгове змеиным маслом, наверняка у него все мозги выжжены, и он сам болен. И Марма откинул крышку предохранителя. Кариана ударом откинула руку Мармы без малейшего усилия. Это произошло так быстро, что Руис не успел даже отреагировать. Прошло много времени, прежде чем она решила отвернуться от него и сказала: "Этого отмедля моего личного использования. Может, мы из него сделаем мальчика для удовольствия. У него очень интересные черты лица. Продадим его, это точно. Или я уже ничего не понимаю в рабах. Хоть что-то, чтобы покрыть расходы на нашу перегруженность. Правда? Она просунула руку под сеть и поставила ему на плечо голубую точку. Что-то вроде опознавательного знака. Облегчение дрожью пробежало по спине Руиза. Все еще жив. Все еще жив. У него не было непосредственной угрозы со стороны Смертной сети. Это не произойдёт до тех пор, пока взявшие его в плен не опознают его окончательно и бесповоротно как агента Лиги. Ему можно было оставаться в живых и собирать сведения до тех пор, пока он был в безопасности. Его облегчение длилось до тех пор, пока трио с аккодом не дошло до конца тюрьмы. Он почувствовал неожиданно сильное напряжение в атмосфере, в настроении И услышал, как женщина, кориана, выругалась, короткий взрыв ругательств на самом грязном жаргоне Добровида. Руиз повернул голову, чтобы сквозь сеть разглядеть, что происходит. Она вернулась к пангалактическому наречию. Это ещё что за чёрт? Прошептала она, показывая на бокс в самом конце конвейера. Руизу было видно только колено, прижатое к сети. Необыкновенно гладкое и хорошенькое колено. Почему вот это зрелище воскресило в Руизи беспокойство, которое он почувствовал при пробуждении? Это медицинское прилипало, как мне кажется, сказал пират неуверенным тоном. Это я и так вижу, что это вообще делает на моём корабле. Это пангалактическая штука. Каким образом она оказалась на шее какой-то фараонской шлюхе? Руизи неожиданно понял, что он сделал какую-то ошибку. Страшную, непоправимую, во время путешествия в захватывающем куполе. Он пытался вспомнить, но наркотический газ все-таки замутил его мышление, как раз настолько, чтобы ему невозможно было ничего вспомнить. Что же такое он сделал? Пират никак не ответил на риторический вопрос Кориану. «Ну?» — прявкнула она. «Спроси корабль, идиот!» «Сию секунду», — ответил пират. Он стал нажимать кнопки на консоли, которая выдвигалась из борта его летающего пузыря. Потом он поднял взгляд и сказал. «Корабль ничем не может нам помочь, Кориану. Когда корабль рассортировал добычу из купола, женщина была в таком виде, как ты ее сейчас и нашла. Ее жизненные функции были тогда практически на нуле. Однако корабль решил, что стоит попробовать оставить на ней прилипалу. Он врет марма». Пират пожал плечами. Ну, э, трудно сказать. Банш был страшный бабник, надо сказать. А женщина очень привлекательна. Банш так старый, так хорошо защищён, что я очёл бы его вполне способным на такое враньё. Может, это он сам приклепил, прилипал. Но я понятия имею, где он смог бы раздобыть такую штуку. Кирианна посмотрела на киборга холодным взглядом. Это непонятное происшествие я не могу допустить. Узнай, в чем дело, Марма. Кориана шлепнула ладонью по панели управления, и сеть исчезла. Она протянула руку вовнутрь, рука ее снова появилась в поле зрения Руиза, и она держала прилипалу, которая извивалась, показывая щупальца, испачканная и красная. Почему-то сердце Руиза сжалось, но он сам не мог понять, по какой причине. Прелестное колено вздрогнуло. Потом опустилась. Ты, пожалуйста, разберись, почему так произошло марма. И надо бы прекратить сжигать излишки. Надо бы сохранить их, пока мы не узнаем, кто нацепил на неё эту штуковину. А пока что держи её вместе с прочими. Для фараонки она очень ничего. Мы найдём ей подходящее применение. Териана швырнула прилипало на полбу, раздавив её каблуком. Прилипалось сдохло с коротким траурным жужжанием. Руис быстро отвернулся, прежде чем они заметили его интерес к происходящему. Бокс стал снова двигаться на конвейере. Когда конвейер вывалился из беспилотного кораблика на колёсный транспортёр, Руис увидел, как новая серия боксов наклонилась вертикально, чтобы удобнее было осматривать захваченную добычу. Когда они вышли из трюма, Кариана уставилась на мрама с недобрым взглядом. Это тот симпатичный продавец змеиного масла. У него опасная физиономия. Я его немедленно убью, ответил приглушённо Мармо. Идиот. А что если он агент лиги? Что если у него смертная сеть? Мы его заморозим, мы положим в гибернатор. Нет. Нам надо узнать побольше. Посмотри за ним. Может, он сам покажет нам, что он такое. Осадочный круг был очень сильно укреплён. Поэтому Руис ничего не видел, кроме бетона и стали, освещённых ослепительными голубыми прожекторами. Крыша была свернувшимся цветком чёрного металла. Возле кораблей стояли десятки маленьких человекоподобных инопланетян, сероватого цвета. Представители расы, которых Руис никогда до этого не встречал. Они были приземистые, с крепкими мышцами. Кожа у них была бородавчатой. все в складках. На голове был пучок перьев тускло пурпурного цвета. Сами головы были довольно плоские. На них были мундиры, в лохмотьях которых можно было заметить было и пышность, и великолепие. И вели они себя с большим достоинством. Ну, осторожно. Руи испарился в памяти. Пунги. Название казалось правильным, хотя он не мог вспомнить никаких подробностей. Они выпустили его от транспортного конвейера после того, как аккуратно нацепили на него нейронный воротник. Его ладонь отметила временной стандартный номер. Его провели в лифт, который рухнул глубоко вниз, в шахту комплекса, в камеру одиночку, высеченную в скале. Вместо решётки кристаллическая пластинка постоянно вспыхивала и жужжала в дверном проёме, создавая постоянный раздражающий фон. Волны отпугивали Затрудняли подход к двери. И Руиз знал, что если дотронуться до кристалла, это вызовет страшную и мучительную боль. Это была простая предосторожность против побега. И Руиз в своей досаде почувствовал определенное профессиональное уважение и одобрение. Единственной мебелью были кровать из мягкого камня-пуховика, кран питательной системы и сток в одном из углов. Одежды ему не дали. Но температура в камере была установлена такая, что человеку было приятно. По мере того, как рассеивались эффекты наркотического газа, Руиз припоминал, что он делал сразу после того, как купа захвата накрыл их. Его охватила паника, которую он в чисто лечебных целях позволил бушевать бесконтрольно, чтобы выбросить из организма ненужные гормоны. «Ну как же так?» – спрашивал он себя. «Ну как же так?» Как он мог себе позволить быть таким глупым и импульсивным? Как он смело живить Феникса? Как? В конце концов, он взял себя в руки. Ничто не связывало его с Фениксом в глазах захватчиков. Вся остальная часть его пангалактической коллекции, так же как и его камуфляж, продуманной лигой, были специально спроектированы так, чтобы устоять перед любым анализом и расследованием. Его имущество даже отталкивало отпечатки пальцев, и на генном уровне затирало оставленные на ней органические фрагменты человеческих выделений и тканей. Вероятно, устройство сработало, иначе и его уже схватили бы, как того, кто вмешался в судьбу Феникса. Если его просто опознают как жители пангалактики, его дело еще не безнадежно. Его личность Маска... Личность небольшого работорговца, действующего на свой страх и риск, устояла бы перед любым промыванием мозгов. Разве что очень сильный профессионал смог бы пробить этот щит. Если люди, захватившие его в плен, знали уже, кто он такой, его уже можно было считать мёртвым. Но в том, чтобы рассматривать именно эту возможность, не было ничего приятного или полезного. Поэтому ему надо выбросить это всё из головы и действовать так, словно у него были хорошие шансы выжить и выбраться отсюда. Правда, у него не было в распоряжении его обычного оружия, но могло быть и хуже. Попрошесь свои часы, ему стало скучно. А потом он стал думать над судьбой прочих пленных. Он стоял так близко к двери, как только было возможно из-за отталкивающего поля, глядя через коридор на противоположную камеру. В редкие промежутки времени, запирающий поле его камеры попадало в фазу с полем противоположной камеры. И тогда ему виден был его сотоварищ по плену, старший из фокусников, которые играли в битдероми. Жёсткий взгляд чёрный глаз фокусника был устремлён на Руиза с такой злобой, что Руис отошёл от двери подальше, чтобы не быть на виду у соседа. Имея в виду возможные наблюдения, он вёл себя как примитивная дикарь. но такой, который вполне способен сдерживать истерику. Руизу вовсе не хотелось, чтобы его заклеймили необучайным и неукротимым. Его слишком впечатлило то, как небрежно производила Кариана отбор среди своих рабов. Руис не мог найти в памяти никаких данных, касающихся рабовладельца или работорговца по имени Кариана. Неудивительно, несмотря на все огромные средства, которые Руис потратил на погружение в информацию. В конце концов, на пангалактических мирах действовали неисчислимое количество работорговцев. Но немногие из них могли позволить себе такое лицо, как у нее. И Руис сообразил, что это была нигде не зарегистрированная работа великого мастера пластической хирургии. Это само по себе было показателем власти и богатства Кориана. Только не заурядная сила и не ординарное богатство могли заставить художника такой славы и масштаба работать анонимно. Такая мысль устрашала. Когда за ним пришли двое серых охранников Пунгов, он притворялся, что спит на камне Пуховике. Он услышал, как отключаемое поле двери щёлкнуло и задробежало, а потом услышал шипение пневматической аппаратуры, когда дверь откатилась. Руис услышал, как осторожно шлёпают по полу крупные круглые ноги охранников. Когда они вошли в камеру, а потом в его ноздри ворвался слабый запах их тел, напоминавший рыбий жир. Спит как спротина, пробормотал один из них на пангалактическом торговом языке. Наверное, не хуже, чем ты, когда засунул его сюда, огрызнулся второй. Наша сука дала вполне определённые указания. Голубой знак камеру, одиночку. Остальные в бывшей казарме старого террари 3. Попробуй ещё раз так промахнуться. Она тебе голову откусит и жабры выдерёт. Ты ошипаная башка. Руис услышал шипение и поступление. Он предположил, что это означало реакцию на обиду. Руис слегка приоткрыл один глаз и увидел, как первый охранник надувает свой горловой мешок. Я ошипаная голова, провизжал он. Мои перья сидят как следует, видишь? Голубой знак у него на плече есть. Я же тебе говорил. Просто эта сука переменила свое решение. И все равно, ничего плохого не произошло. До тех пор, пока особая часть стада сидит в камерах-одиночках, все в порядке. Вот если бы я сделал наоборот, как ты в последний ветродень, давеча, тогда бы мне было из-за чего беспокоиться. Ты уже все забыл? Да откуда мне было знать, что этот безобидный головастик — людоед? Дальнейшая перепалка прекратилась, поскольку Руиз сделал вид, что просыпается. «Демоны!» — завопил он на фараонском. Потом он вскочил в угол, где сжался весь дрожа в комочек, прижавшись к камню. Охранники выкатили друг на друга, выпученные и без того глаза. То, что покрупнее, выхватил сеть и оскалил зубы. Постарайся весьма принять ободряющий вид и иди ко вперёд без фокусов, ты, длиннолапая живой тючела, сказал он, показывая рукой на дверь. Руис обратил внимание, что между нитями сети проскакивали и шепеллиистры. Не желая, чтобы его огрушили, он оторвался от стены, собрался с духом и покинул камеру, делая устрашающие гримасы. Они прошли, казалось, через мили подземных коридоров. прежде чем вышли на солнечный свет. Стены все еще были высоки, проход узкий. Он сверху был прикрыт жужжащими и отталкивающими полями. Но Руиз поднял голову к солнцу, чтобы погреть лицо. По тысяче мелких деталей – горячий свет, притяжение земли, насыщенность воздуха, запах соли, запах невидимой пока растительности. Руиз понял, что он находится на сулоке. печально известным прибежищем пиратов и работорговцев, а также целой коллекцией прочих чудовищ. Он почувствовал дрожь предвкушения и страха. Если бы он мог каким-то образом убежать и отправить торпеду с сообщением в штаб-квартиру лиги на Делвер-Вермоне, его задание было бы выполнено, а послание на задание, которое гнало его вперёд, растворилось бы и унесло бы с собой смертную сеть. Но вместо этого он решил, что более вероятно будет как раз то, что смертная сеть потащит его на плаху.